Глава четвертая. На той же неделе в пятницу Давид без всякого предисловия заявляет "Инес, завтра я собираюсь играть в настоящий футбол. Вы с Симоном обязательно приходите смотреть. Завтра? Я завтра не могу, мой дорогой. Суббота в магазине, день хлопотный. Я буду играть в настоящей команде. Я буду номер девятый. Мне надо надеть белую фуфайку». Ты обязана вырезать цифру 9 и нашить на спину фуфайки. Одна за другой проступают подробности новой эпохи, эпохи настоящего футбола. В девять утра приедет фургон и подберет соседских мальчиков. Мальчики должны быть одеты в белые фуфайки с черными номерами на спинах от 1 до одиннадцати. Ровно в десять они под командным названием «Лас Пантерас» Выбегут на поле и сыграют с Лос-Альконес, команда из приюта. «Кто составлял команду?» — спрашивает он. «Я». «Ты, значит, капитан? Вожат? «Да». «А кто назначил тебя капитаном?» «Все мальчики. Они хотят, чтобы я был капитаном. Я раздал им номера». Наутро фургон из приюта приезжает вовремя. За рулем неразговорчий мужчина в синем комбинезоне. Не все мальчики готовы. Приходится послать гонца, чтобы разбудить Карлитоса, он проспал, и не все облачены в белой фуфайке с черными номерами на спине, как было велено, и уж точно не на всех настоящие футбольные бутсы. Но благодаря швейным навыкам Инес у Давида на фуфайке изящная девять, и сам он весь до последнего дюйма смотрится капитаном. Они с Инесс провожают его, едут следом на машине. Перспектива того, что ее сын поведет команду футболистов на поле, очевидно, важнее дел в магазине. Приют располагается на другом берегу реки, в той части города, исследовать которую у него Симона никогда не находилось причин. Они едут за фургоном по мосту, через промышленный район, затем по узкой разбитой дороге, Между каким-то складом или сопилкой и выкатываются на неожиданно приятный участок прибрежной полосы К комплексу приземистых строений из песчаника в тени деревьев А при нем спортивное поле, где болтаются детвора всех возрастов Облаченные в опрятные темно-синие форменные одежки приюта Дует пронизывающий ветер, Инесс кутается в куртку с высоким воротником Он, Симон, менее предусмотрителен. На нем только свитер. Вон доктор-фабриканты, — говорит он, показывая пальцем. Человек в черной рубашке и шортах. Похоже, он будет судьей. Доктор-фабриканты дует свисток. Одна властная нота за другой и размахивает руками. А рава детей разбегается с поля. Две команды выстраиваются у судьи за спиной. Сироты... В безупречных темно-синих фуфайках, белых шортах, черных бутсах. Мальчики жилого квартала в разноперых нарядах и обуви. Его Симона поражает разница между командами. Дети в синем попросту гораздо крупнее. Среди них есть девочка. Он узнает ее крепкие бедра и могучий бюст, Мария Пруденция. Есть и мальчики, которые на вид уже не подростки, Гости по сравнению с ними выглядят плюгаво. С самого начала игры юные Пантерас сдают назад, не желая связываться со своими более громоздкими противниками. Команда в синем немедленно прорывается вперед и забивает первый гол, а вскоре и второй. Досада, он поворачивается к Инес. Это не футбол, это избиение младенцев. Мяч падает у ног одного мальчика из команды Давида. Тот отчаянно пинает мяч вперед. Двое из их же команды бросаются следом, но мяч отнимает Мария Пруденция, возвышается над ним, бросает вызов. Пусть попробуют забрать. Мальчики замирают. Она презрительно пасует его в бок кому-то из своей команды. Тактика сирот проста, но действенна. Отодвигая противников с дороги, они методично гонят мяч по полю, пока не протолкнут его мимо бесчастного вратаря. Когда доктор-фабриканты объявляет свистком перерыв перед вторым таймом, счет 10 -0. Дрожа на холодном ветру, дети из многоквартирника сбиваются в кучу и ждут возобновления бойни. Доктор-фабриканты запускает игру вновь. Мяч отлетает от кого-то и катится к Давиду. С мячом в ногах он скользит, словно призрак, мимо первого противника, второго, третьего и загоняет гол. Через минуту мяч снова пинают ему. Он с легкостью обходит защитников, но тут, вместо того, чтобы ударить поворотом, он передает мяч напарнику по команде и смотрит, как тот навешивает его поверх перекладины. Игра подходит к концу. Мальчики из многоквартирника уныло трусят с поля. Победители же окружает ликующая толпа. доктор фабриканта шагает к ним. «Надеюсь, вам понравилась игра. Немножко неравновесно получилось. Приношу свои извинения за это. Но для наших детей важно утверждаться во внешнем мире. Важно для их самооценки». «Наши мальчики — не то чтобы внешний мир, — отзывается он, Симон, — это просто дети, которым нравится пинать мячик. Если вы вправду хотите испытать свою команду, и играли бы с противником посильнее. Ты согласна, Инесс?» Инесс кивает. «Он, Симон, рассержен так, что его даже не заботит. Обидится доктор Фабриканта или нет?» Но нет. Фабриканты отмахивается от этой «отповеди». «Не все сводится к проигрышу или выигрышу», — говорит он. «Важно, что дети участвуют, стараются и изо всех сил показывают, на что они способны. Однако в некоторых случаях победа становится значимым фактором. Наш случай как раз такой. Почему? Потому что наши дети начинают в невыгодном положении. Им необходимо доказать себе самим. что они способны соперничать с внешними людьми, соперничать и брать верх. Наверняка же вы это понимаете. Он, Симон, несколько не понимает, но влезать в спор у него нет никакого желания. доктор фабриканта, эдукадор, совсем не обаял его, и он, Симон, надеется никогда больше его не видеть. «Я насквозь промерз», — говорит он. И уверен, дети тоже. Куда девался водитель? «Вот-вот придет», — говорит доктор фабриканты. Умолкает, затем обращается к Инес. «Синьора, можно потолковать с вами наедине?» Он, Симон, удаляется. Дети из приюта завладели полем и заняты своими разнообразными играми. На поверженных гостей внимания не обращают, а те жалко ждут, когда приедет фургон и отвезет их домой». Фургон приезжает, «Лас Пантера» забирается внутрь, уже собираются отъехать, и тут Инес решительно стучит в окно. «Давид, ты поедешь с нами?» Давид неохотно вылезает из фургона. «Мне нельзя поехать с остальными?» — спрашивает он. «Нет», — угрюмо отвечает Инес. На обратном пути в машине обнаруживается причина ее дурного настроения. «Это правда?» — спрашивает она, что ты сказал доктору-фабриканте, будто хочешь уйти из дома и поселиться в приюте. — Да. — Почему ты так сказал? — Потому что я сирота, потому что вы с Симоном не настоящие мои родители. — Ты так ему и сказал? — Да. — встревает он, Симон. — Не втягивайся, Нес, Никто не воспримет истории Давида всерьез, и уж точно не человек, содержащий приют. «Я хочу играть в их команде», — говорит мальчик. «Ты собираешься уйти из дома ради футбола, чтобы играть в футбол за приют? Потому что стыдишься своей команды, своих друзей? Ты это хочешь нам сказать?» Доктор Хулио говорит, что мне можно играть за их команду, но для этого надо быть сиротой. Такое правило. «И ты, значит, ладно, я отрекусь от своих родителей». и объявлю себя сиротой ради футбола. Нет, я такого не говорил. Я сказал, почему такое правило, а он ответил, потому что. Так и сказал, потому что. Он сказал, что если б не было правила, все бы хотели играть за их команду, потому что они очень хорошо играют. Они не хорошо играют, они просто большие и сильные. Что еще сказал доктор Фабриканте? Я сказал, что я исключение. А он сказал, что если все исключения, тогда правила недействительны. Он сказал, что жизнь, как игра в футбол, нужно следовать правилам. Он, как вы, ничего не понимает. Что ж, если доктор-фабриканте ничего не понимает, а его команда всего лишь банда забияк, зачем тебе жить в его приюте? только для того, чтобы играть за футбольную команду, которая выигрывает. А что плохого в выигрыше? Ничего плохого в выигрыше нет, как нет ничего плохого и в проигрыше. Более того, обычно, я бы сказал, лучше оказаться среди проигравших, чем среди тех, кто желает выигрывать любой ценой. Я хочу выигрывать, хочу выигрывать любой ценой. Ты ребенок. У тебя жизненный опыт ограничен. Ты не имел возможности увидеть, что происходит с людьми, которые пытаются выиграть любой ценой. Они превращаются в забияк и самодуров, почти все. Это несправедливо. Когда я говорю такое, что тебе не нравится, ты отвечаешь, что я ребенок. А значит, то, что я говорю, не считается. Считается только если я с тобой соглашаюсь». «Почему я должен все время с тобой соглашаться? Я не хочу разговаривать, как ты, и я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть тем, кем я хочу быть». «Что кроется за этим выплеском? Что фабриканты наговорил мальчику?» Он, Симон, пытается перехватить взгляд Инес, но та упорно смотрит на дорогу. «Мы все еще ждем, когда ты расскажешь, — говорит он, — почему?» Если не считать футбола, ты хочешь уйти в приют. «Ты меня никогда не слушаешь», — говорит мальчик. «Ты не слушаешь, вот и не понимаешь. Нет никакого почему». То есть доктор-фабриканты ничего не понимает, и я ничего не понимаю, и нет никакого почему. Кто же помимо тебя понимает? Инесс понимает? Ты понимаешь, Инес? Инес не отвечает?» «На выручку ему она не придет?» «По моему мнению, молодой человек, это как раз ты не понимаешь», — напирает он. «Ты до сих пор жил очень легкой жизнью. Мы с твоей матерью потакаем тебе так, как не потакают ни одному нормальному ребенку. Потому что признаем, что ты исключительный. Но я начинаю задумываться, понимаешь ли ты сам, что значит быть исключительным?» Вопреки твоим предположениям, это не означает, что ты волен вести себя, как нравится, это не означает, что тебе можно пренебрегать правилами. Ты любишь играть в футбол, но если пренебрежешь правилами футбола, судья отправит тебя с поля вон, и по делам никто не превыше закона, нет такого понятия, как исключение всех правил, исключение без исключений Противоречие в понятиях. Оно лишено смысла. Я рассказал доктору Хулю о вас, Инесс. Он знает, что мне вы не настоящие родители. Неважно, что ты там сказал доктору Хулю. Доктор Хулю не может забрать тебя у нас. У него нет такой власти. Он говорит, что если люди делают со мной что-то плохое, он может предоставить мне прибежище. Плохое? Это исключение. Если люди делают тебе что-то плохое, ты можешь найти прибежище в приюте, независимо от того, кто ты. «Что ты имеешь в виду?» – спрашивает Инес, впервые заговаривая. «Кто тебе делает что-то плохое?» «Доктор Хулио говорит, что его приют – прибежища. Любой, кто стал жертвой, может прийти туда. И доктор Хулио его защитит». Кто делает тебе что-то плохое, не отступает, Инес. Мальчик молчит. Инес жмет на тормоза, останавливается на обочине. Отвечай, Давид, говорит она, ты сказал доктору Хулю, что мы тебе делаем что-то плохое? Я не обязан говорить. Если ты ребенок, ты не обязан говорить. Заговаривает он Симон. Я запутался. Ты говорил? Или не говорил доктору Хулю, что мы с НС делаем тебе что-то плохое? «Я не обязан говорить». «Не понимаю, ты не обязан говорить мне, или ты не обязан говорить доктору Хулю? «Я не обязан говорить никому. Я могу прийти в приют, и мне дадут прибежище. Я не обязан говорить почему. Такая у доктора Хулио философия. Нет никакого «почему». Философия. Ты знаешь, что эти слова означают? «Козас малас» — что-то плохое. Какие последствия влекут за собой? Или ты просто подбираешь их, как камни, и кидаешься ими, чтобы другим было больно? Тут незачем говорить. Ты сам все знаешь. Вновь встревает Инес. Что Симон сам знает? Давид, Симон тебе что-то делал? Ему словно отвесили оплеуху. Вдруг между ним и Инес разверзается пропасть. «Разворачивай машину, нас говорит он. «Нам необходимо прижать этого человека к стенке. Нельзя позволять ему лить яд ребенку в уши». Инес говорит. отвечай мне, Давид. Это серьезно. Делал тебе Симон что-то?» «Нет». «Нет? Он тебе ничего не делал? Тогда почему ты выдвигаешь такие обвинения?» «Я не буду объяснять». Ребенок не обязан объяснять. Вы хотите, чтобы я следовал правилам. Вот такое правило. Если Симон выйдет из машины, ты мне скажешь? Мальчик не отвечает. Вон Симон выходит из машины. Они доехали до моста, соединяющего юго-восточный квартал города с юго-западным. опирается на парапет над рекой. Одинокая цапля, устроившаяся на камне внизу, не обращает на него Симона внимания. Ну и утро. Сперва это пародия на футбольный матч, а теперь эти безрассудные сокрушительные обвинения от ребенка. Тут незачем говорить, что ты делал. Ты сам знаешь, что он делал. Он ни разу не коснулся этого ребенка нечистым пальцем, ни единой нечистой мысли в голове не имел. Он стучит в машину. Инесса опускает стекло. «Давай вернемся в приют», — говорит он. «Мне надо потолковать с этим гнусным человеком». «У нас с Давидом тут разговорчик», — отвечает Инесс. «Я тебе сообщу, когда мы закончим». Цапля улетела. Он спускается к урезу воды, склоняет колени, пьет. Тут сверху с моста машет рукой кричит «Давид, Симон, что ты делаешь?» «Пью воду», — взбирается обратно. «Давид», — говорит он, — Ты же наверняка понимаешь, что это неправда. Как ты вообще можешь допустить, что я способен хоть как-то тебе навредить? Чтобы что-то было правдой, не обязательно, чтобы оно было правдой. Ты твердишь одно и то же, это правда, это правда. Поэтому тебе не нравится Дон Кихот. Ты считаешь, что это неправда. Мне нравится Дон Кихот. Он не нравится, пусть даже он неправда. «Мне он просто нравится не в точности так же, как тебе». «Но какое отношение имеет Дон Кихот ко всему этому, ко всей этой дребедении?» Мальчик не отвечает, но бросает на него веселый наглый взгляд. Он, Симон, возвращается в машину и обращается к Инесс изо всех сил спокойно. «Прежде чем ты сделаешь что-нибудь опрометчивое, осмысли то, что услышала». Давид говорит, что поскольку он ребенок, ему незачем следовать тем же стандартам правдивости, какие есть у других. Поэтому он волен выдумывать обо мне, о ком угодно на свете. Подумай об этом, подумай об этом и остерегись. Завтра он выдумает что-нибудь про тебя и смотрит прямо перед собой. — Что ты хочешь от меня? — спрашивает она. Я потратила целое утро на футбольном матче. У меня есть дела в магазине. Давиду нужна горячая ванна, его надо переодеть в чистое. Если хочешь, чтобы я отвезла тебя в приют, и ты поквитался с доктором фабриканта, так и скажи. Но в этом случае домой тебе придется возвращаться самостоятельно. Ждать я не буду. Говори, чего ты хочешь. Он осмысляет. «Поехали домой, — говорит он, — навещу доктора-фабриканта в понедельник».